Начальник контрразведки страшно волновался. В случае освобождения последних рушится вся тайная агентура, а на фронте подвозились подкрепления красным. Надо было мне либо расписаться в несостоятельности и предать всех своих подчиненных, либо по вызову явиться в Севастополь. Я прибыл по буквально слезному молению генерал-лейтенанта Турбина и по воззванию сенатора Глинки —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 Так было сделано и в данном случае. Следует отметить, что ни одна рабочая организация, как это делалось раньше, не обратилась с заступничеством за приговоренных. Единственное, кто это сделал и то после казни, это Мельников, премьер-министр в кавычках Деникина, разговор с которым мною был опубликован в газетах. Деникин прибыл в Феодосию около 29 марта.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 уехал на фронт. Выборы были сорваны. На вопрос Драгомирова, кто же мог бы быть назначен Деникиным, ответил. Думаю, что Врангель. 5 апреля 1920 года Врангель вступил в командование вооруженными силами Юга России. Деникина я так и не видел. И это, пожалуй, к лучшему. Я его помню заблуждающимся, но честным и энергичным человеком.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 поэтому и в бытность мою единым представителем военной власти в Крыму она была мною возложена на начальника штаба корпуса полковника Дубяга, который большую часть времени и проводил в Симферополе. Я же появлялся в особо важных случаях, как это было с Орловщиной. Теперь в Крыму оказалось слишком много штабов. Что ни город, то штаб. И даже начальники гарнизонов отошли на второй план —